подозрительность и враждебность, как никогда прежде. Подойдя к танкеру, Мор увидел, что комендоры норвежского судна хлопочет у кормового орудия. Другие, перегнувшись через планширь, наблюдали за подходом катера. Все происходило в полной тишине. Никто не проронил ни слова. Тишина была зловеще враждебной. Мору все это очень не нравилось. Норвежцы оказались уж очень подозрительными. Инстинктивно рука лейтенанта потянулась к кобуре пистолета, но он взял себя в руки. Если им уготована засада, то пистолет мало поможет. Катер подошел к борту, и луч света внезапно осветил лицо Мора, а грубый голос спросил «Вы англичане?» Ответ Мора заглушил скрежет носа катера по обшивке корпуса танкера. Мор лихорадочно оглядывался, надеясь увидеть вываленный за борт трап. Но трапа не было, что не говорило ни о чем хорошем. Группа офицеров танкера собралась у лееров в середине судна, и Мор увидел у них в руках винтовки. Несколько секунд катер терся... Бортом о корпус танкера, когда внезапно волна подхватила его и подняла достаточно высоко, чтобы мор смог прыгнуть, ухватиться за нижний трос леерного ограждения, подтянуться и оказаться на палубе танкера перед откровенно враждебными норвежскими моряками». Оказавшись на палубе, Мор решил действовать быстро и решительно. Сбросив английский китель и показав свою немецкую форму, он выхватил винтовку у ближайшего норвежца и выкинул ее за борт. Как часто бывает на войне, внезапные решительные действия Мора на какое-то мгновение парализовали норвежцев. Этого времени было достаточно, чтобы матросы вскарабкались на палубу и наставили на норвежских моряков автоматы. Как только это произошло, Мор побежал по палубе к трапу, ведущему на мостик. Пулей взлетел наверх к капитану, который молча наблюдал за происходящим на палубе. Прежде чем запыхавшийся Мор сумел вымолвить слово, капитан объявил, что он сдается. Танкер был захвачен целым без кровопролития. После сдачи экипажа немцы обыскали танкер. Вопреки ожиданиям, Оли Якоб не имел в танках ни мазута, ни солярки. Его груз состоял из нескольких тысяч тонн авиационного спирта. Конечно, было приятно лишить противника такого лакомства, но проблемы Атлантиса это никак не решало. Попутно выяснилось, что сигналы тревоги, переданные танкером, несмотря на все попытки радистов «Атлантиса» заглушить их, дошли до Коломбо. Через радиостанцию «Оли Якоба» в Коломбо сообщили, что тревога оказалась ложной, и танкер продолжает следовать своим курсом. Это не только удовлетворило англичан Коломбо, но сбило с толку Берлин, сообщивший в официальном коммюнике, что в Индийском океане царит такая нервная обстановка, что британские торговые суда шарахаются от собственных вспомогательных крейсеров. На следующий день «Атлантис» поймал еще один норвежский танкер, название которого было «Тедди». Рейдеру удалось подойти к танкеру почти на 600 метров, после чего с «Атлантиса» передали прожектора. «Немедленно остановиться и опознать себя». «Что вы хотите?» — запросили с танкера. «Хочу вас осмотреть», — ответил «Атлантис». «Осматривайте», — согласились на танкере. «Через некоторое время с танкера запросили. Мы можем следовать дальше?» «Нет», — приказал «Атлантис». «Ждите шлюпку».